Чистолюбивый воспитатель. Человек на своем месте. В связи с вопросом о дежурствах, труде детей в интернате, я многократно возвращался к вопросу о том, как можно было в общественной жизни достичь порядка, избежать ошибок, недоразумений, обвинений, ссор, проступков, падений, борьбы и слез, если бы было известно, где чье место, чтобы работник здесь небрежный неумелый, вызывающий раздражение, стал полезным, ба, самоотверженным на другом поприще. Доволен, когда носит кирпич, волочит доски, копает глубокую яму, рубит топором. Говорят тогда, что он это любит, чувствует себя в своей стихии, как рыба в воде. Велишь ему шить, чистить картошку, писать, учить наизусть стихи, Из спокойного и заслуживающего признания он делается непослушным, упрямым, сварливым, каверзным и лживым. Было бы желательно в учительских семинариях иметь кинопленки «Рыба в воде и без воды», «Мальчик волочит доски на площадке», «Он же в классе за задачей по арифметике». «Я не питаю пренебрежения к экспериментам и трудам по характерологии», Однако они мне кажутся слишком экс заумными, а может и не это, а оторванными от будничных наблюдений над мелкими деталями повседневной жизни. Не психотехника отталкивает, а высокомерная и заносчивая самоуверенность. К обобщениям только через систематизацию многочисленных наблюдений и сопоставление и глубокое продумывание запутанных случаев. Пациент и y столько то лет сегодня так год спустя так утром иначе когда сидит дышит кашляет и так далее эксперимент и его проверка смена дежурства смена орудия труда действие квалифицированного совета предупреждение смена партнера и того кто за работой наблюдает вот поле для легальных допустимых в воспитании проб Часто мы замечаем, что первая страница новой тетради отличается более старательным почерком. Хорошее перо? Или если я дам щетку, метлу? Как следует, я справедливо жду, что ребенок хорошо подметет. Хорошие товарищи без разговоров выполнят данные им поручения. А резкий приказ вызывает протест и волнение. С ним так весело работать? Хорошо посоветовал. Может быть и так. Скрывает, что простая работа ему по вкусу или утомился и пал духом до того, как приобрел необходимый опыт дозировать и экономить усилия. Следовательно, прежде чем поручить детям вымыть или натереть пол, нужно неоднократно сделать это самому и смотреть, как это делают дети, и внимательно выслушать, что они скажут. Нужно уметь выжать тряпку, Нужно знать тайны матраца и соломы, прежде чем велеть ребенку гладко постелить постель, как того требует днем эстетика казармы, а ночью – удобство. Чтобы солома не колола, и он не превратил ее сразу в труху, не свалился сонный с кровати после многих безрезультатных попыток найти удобное положение. Не помешали бы фильмы «Собака, которая укладывается спать» и ребенок «Как постелил», так и спит. Можно добиться и того, что будут желать дежурить в уборной в колонии без удобств, но нужно дать совок для песка и лопатку, чтобы загребать нечистоты и собственным примером показать, что нет грязной работы, а любую неряшливость сведет на нет или загубит. Я вызову снисходительную улыбку или гримасу отвращения, когда скажу, что одинаково достойным был бы двухтомник и о прачках и стирке и о психоанализе, и что больше интеллигентности и инициативы требует кухня и бульон, чем бактериологическая лаборатория и микроскоп. И я охотнее бы доверил собственного младенца честной няньке, чем Шарлотте Бюллер. Шарлотте Бюллер (1893–1974) психолог Доктор философии, специалист по детской психологии. Об этом-то я и говорю. Я много лет присматривался к целому ряду молодых адептов искусства воспитания. Разные были. Об одном я думаю с грустью. Не справиться. Бедняга, а жалко. О другом со вздохом к сожалению, справится и много лет будет свирепствовать среди детей как хроническая эпидемия гриппа с насморком, сломотой в костях и в душах. Согласно заголовку, я упомяну о воспитателе даже обязательным, но Оттенки, виды, особи. Тема для толстого тома. Один все ставит под сомнение, скурпулезен, обвиняет попеременно себя реже детей часто условия труда всегда другой знает умеет может купается в своих достижениях и подвигах неважно что на руинах растоптанных сердец и умов желание трудиться любви к книге жизни подчинить или сломать искоренить Выжить, вынудить, вбить собственное или навязанное понимание порядка, чистоты, хорошего поведения, обязанности делать успехи – ба, даже физического роста. Должен съесть, потому что полезно, потому что ремнем и плеткой нельзя пить воду, это нездорово. Ты должен спать, играй, мерзавец, потому что нам говорили на курсах и так писали авторитеты хочет показать себя, покажет больше и лучше, чем требует власти, ибо он знает на своем опыте, помнит, как с ним самим было, подчинить каждого ребенка своему разумению и догмам, натаскивать, сын РЦН, сын РЦН, немецкое, тащить, воспитывать, соответственно своим намерением и расчетам. Все в классе должны уже считать до десяти. На полу ни одной бумажки, в тетради ни одной кляксы. Кто не по нем, тот смертельный враг, а он жаждет побед, оваций, триумфа. Я внимательно искал среди детей будущих воспитателей. И я приглядывался с тревогой, как в классе заставляют заниматься общественной работой чистолюбцев с психикой тюремных надзирателей, энергичных мизантропов, предусмотрительных и деятельных карьеристов, у детей подлец, ханжа, лиса. И, наконец, нелюдимов, анахаретов, интеллектуалистов. «Если бы ты хотел, то бы умел и мог». Прямо наоборот. «Если бы я умел и мог, то бы хотел». Ребенок, который много читает и понимает, Внимательно слушает и задает вопросы, но не расскажет ровеснику, не поможет, не объяснит. С самого начала только богатый скряга. Плохой товарищ, хитрый и завистливый. Недоброжелательность к нему перейдет в ненависть, если позволят ему верховодить. Он потребует от класса привилегий, если его поставить в пример. Что собой представляет здоровое... Благородное чистолюбие и соперничество, и что извращенное, ложное, выродившееся. На показ, для спекуляции, во сколько лошадиных сил этот мотор и цель усилий. И опять. Два тома и каждый второй номер педагогического журнала с наблюдениями, статистикой, страстной полемикой, казуистикой случаев. Анатомия. Физиология и химия чистолюбия, политика, общественного деятеля, воспитателя. Мальчик А. В 5 лет, в 7 лет, в 10 лет, среда, здоровье, сила, красота, грация, есть, нет. Чистолюбивая цель. Хочет наколдовать себе хорошее отношение или повиновение и первенство, или выторговать, или выманить, или добыть. Как? Или вынудить? Мальчик Б в 5 лет, в 7 лет, в 10 лет. Среда, здоровье и так далее. Нет числавия, в тени чужой воли, в стороне. Обладает ценными свойствами или не обладает. Требует или дает. Как себя ведет, когда дает, берет. Как? Когда встречает отказ, сопротивление, препятствие. Так, как в медицине. Пациент А, больной Б. Так же и столько же. Жалобы, объективные исследования, Потом распознавание. И только потом предписание врача. Диета и лечение. Рекомендация. Как ему жить, работать. И это тоже только в форме совета. Пробы на проверку. Через комплексы, травмы, полусознание, и есть и такое. Подсознание через ощущение своей неполноценности и преувеличенное чувство собственной ценности, положение отца, хорошая память, способности к рисованию, пению, спорту, танцевальный номер, авторские выступления или красивое платье. Кроме популярных и общеизвестных, внимательный наблюдатель разглядит наметанным глазом детей тихих, скромных и непризнанных серых, ибо они только добрые, ничего больше. Им, говоря вкратце, слеза товарища доставляет боль, а радует его радость. Мы слишком хорошо знаем, что дети ссорятся, мешают, на зло пристают, дерутся, ну и портят, оказывают дурное влияние. Ты хороший мальчик, не играй ты с ним, он тебя испортит. Удивленный взгляд, мягкая улыбка. «А может, я его исправлю?» «И исправил. Не водись с ним, он хулиганит, дерется, забияка. Для меня он хороший. Бывает, беспомощный, серенький, наивный, кажется глупенький, а он подвижный, внимательный, изобретательный и наблюдательный. Вмиг, как из-под земли вырастет, если кто-нибудь из ровесников что-то потерял и не может найти» терпеливо станет развязывать ему шнурок, осторожно и тактично, но отважно подойдет к взбунтовавшемуся Буяну и шепотом спросит, «Почему плачешь?» и без обиды отойдет, услышав, «Какое твое дело?» либо успокоит. Но и он, редко, но бывает, теряет терпение, взрыв справедливого возмущения. Я наблюдал такую драку, бросился на более сильного и победил потому что врасплох, — изумил разбойника. Полез такой сопляк, такой недотепа. Сила задетого самолюбия в борьбе с наглостью насилия, несправедливости. Какой досадной ошибкой было бы грубо прервать эту достойную битву, просто пренебречь ею или пожурить? И ты тоже не знал, что ты только прикидываешься тихоней или, размазня, оберешься драться. Интуиция. Не сострадание, а способность, свойство вместе чувствовать кривду и недолю. Опять тема для двухтомной работы. И, может быть, результаты исследования показали бы, что эти дети – кандидаты в воспитатели, а не в общественники. И именно они – без ложного самолюбия. Примечания на полях. Разные типы – нищий, ветрогон, мошенник, должник, вор и бандит. Один «дай», другой «не будь свиньей, не отказывай товарищу», третий «дашь, так я тебе тоже что-то дам, что-то скажу», четвертый «возьмет взаймы», пятый «украдет», а последний «погоди, тресну по морде». И совсем разные. Малолетний вождь, политик, деятель в области просвещения, педагог. Я выдумал такое развлечение. Тренировку мысли. Я искал воспитателей среди ремесленников, сапожников, каменщиков, латочников, сторожей, кондукторов трамваев, серых людей, официантка, а улыбка, походка, жесты, взгляд, поступки необученные, а удивительно меткие, воспитывающие. Давным-давно я знал сиделку из проституток. Много лет она работала в детской больнице, а эта работа, как в интернате для слепых и умственно отсталых детей. А вот впечатление. Ибо я не осмелился бы на основе одиночных, непостоянных наблюдений утверждать категорически, к воспитательной работе тянутся чистолюбивые. Испытания временем выдерживают бесцветные, невыразительные. Косятся с недоверием добрые. У первого возникает чувство горького разочарования, второй легко поддается деморализации, становится ленивым, третий чувствует, что надо иначе, но не знает как. Впрочем, кто спрашивает его мнение? Должен делать, что ему полагается, а добре его он многое мог бы сказать, посетовать и объяснить. Если кто захочет посвятить всю свою жизнь и написать такую предварительную работу в двух томах, пусть он учтет мнение школьных сторожей, уборщиц детских домов, золушек опеки над ребенком, а не только штабных офицеров.